Так и будут всякие течь, течь, сливаться с иными струйками, переливаться в иные речки, в большие реки и долгие ещё пути идти, чтобы влиться в огромное неведомое море. Так все и будут бежать день и ночь, день и ночь, слышно больше ночью, когда всё спит, когда слышно, как растёт трава, как падает роса. Как дышит земля. Если слушать в тихой ночной деревне, многое можно услышать. На ранний зорьке прошла по росе совфлюшка, оставляя широкую темную полосу на траве. Тихо вошла в сенцы и замкнулась. На полной заре вышел с дальнего края от речки, от Анисина избы Хандра Мандра, вышел ковыляя на середину деревни. подошёл к новому дому, посмотрел на чёрные запотевшие окна, на белое полотенце, резкое на заре, снял шапку, перекрестился на небо, вынул из пазухи жалейку, расправил усы и стал играть. Играл хорошо и долго. Вышла Софьюшка, выпустила корову. Уже вышли коровы со всех дворов, отошли на тот край, А он все играл, призывали его мычанием. Тогда выкинул он бойкой крутой дугой через плечо долгий кнут, перенял и рассыпалась утренним крепким треском. И пошел догонять коров, а за ним побежала змейка, оставляя по росистой траве темный вертлявый след. Тысяча девятьсот тринадцатый Конец озвученной книги. Читала Лина Музырь. Киев, 2001 год.